Глава 11. 1979 год. Шестой летчик. Четыре дня Саша бродил по тайге, спал в мешке, удил рыбу, стрелял в уток и все один. Ему ночами мерещились призраки, и он не высыпался, отваживаясь вздремнуть в кустах при ярко светящем солнце. Патроны берег, хоть Семен и оставил ему большую часть. Рыбы было много, и на случай встречи с очередным медведем он держал свое ружье подле себя. Прежде всего Саша не хотел покидать территорию у брода реки, наивно полагая, что червоточина вернет его друга назад, как и в прошлые разы их перемещений. Погода стояла на удивление теплая и тихая, будто и не было никаких локальных перемещений пространств. Саша разводил костер, дремал и охотился днем а ночью, дрожа от страха, лежа в мешке, сжимал винтовку и всматривался в темноту тайги. И недаром. Однажды ночью, надо полагать, на второй день исчезновения его друга, Саше вдруг показалось, что он слышит внутри себя какой-то настойчивый голос, называющий его «ястребом души моей», зовущий к себе и требующий задавать какие-то вопросы. Паренёк помнил о рассказе Семёна и его выстрелах по ночным кустам, когда, по его словам, там колыхался дымчатый силуэт фантомного призрака. Неужели теперь гроссмейстер посетил и его, Сашу? Голос затем пропал, но он не сомкнул глаз ни той ночью, ни позже две последующие. Днем он снова видел пролетавший вдалеке вертолет, стрелял из ружья, Только зря растратил два патрона. Винтовая машина, заложив вираж, пролетела в сотни метров от него. И поскольку Саша все еще находился под куполом, его просто не увидели. Была ли это по-прежнему спасательная команда, или же вертолет был почтовым, Саша так и не узнал. Прошло два с половиной месяца, как на большой земле с ними потеряли связь. И Саша справедливо полагал, что поиски их постепенно свелись к нулю. «Байкальская тайга не может бесконечно держать в себе тайну исчезновения. Если в течение месяца-двух их не обнаружили, значит дело дрянь. Их уже нет в живых». Костер потрескивал, и Саша печально смотрел в огонь. Голос после той ночи не возвращался, но молодой путешественник был на готове, ожидая любого подвоха каждую минуту, проведенную в темноте. Днем было легче. Днем было не так страшно, а вот ночь, чужая, жуткая, безысходная, неподвластная его контролю, была страшна. Очередной раз, поднявшись и бросив несколько веток в костер, он снова начал залезать в мешок, как внезапно прислушался к чему-то. В следующий момент волосы на его голове встали дыбом, воздух завибрировал, а тело превратилось словно в дребезжащий камертон. В глазах потемнело, и мир вокруг стал вращаться подобно детскому калейдоскопу с разноцветной мозаикой. Восемь концентрических кругов один за другим опустились последовательно на него из пустоты. Пространство в радиусе 20 метров раскрылось, и к нему, едва ли не в объятия, вывалился Семен, Собственной персоной. На редкость здоровым духом и невредимым телом. Тут же свалилось из ниоткуда и ружье, а вместе с ним какой-то сгусток неведомой субстанции, похожей на домашний кисель, который сейчас же пропитался в землю и исчез бесследно. Байкальская почва приняла его в себя и поглотила без остатка, подобно тому, как совсем недавно Николай Губа вынурнул из тоннеля червоточины перед носом разъяренного медведя. Теперь и Семен чуть не свалился в руки Саши, крича от радости и зовя его по имени. «Сашка! Чёрт окаянный! Живой!» Оба, столкнувшись и перекувыркнувшись по земле, схватили друг друга за плечи и принялись терзать одежду, обнимаясь и чуть не душа себя в порыве радости. Саша что-то кричал, Семён тискал его, прижимал, вертел в разные стороны и оба смеялись от счастья. Выбросив в пространство очередного пассажира, круги в обратной последовательности сложились друг в друга, всосались в тоннель и, свернувшись подобно восьмерке Мёбиуса, исчезли вместе с кротовой норой в ином измерении. Со стороны это выглядело как некий символ уробороса – змеи, пожирающие свой хвост. Символ бесконечности. Так бы это определил Василий Михайлович, окажись он сейчас здесь, у места происшедшего». «Сёма!» – причитал Саша, давясь от эмоций. «Сёма! Как же это?» И сам не замечал, что в точности повторяет те же слова, какие выкрикивал накануне его переброски в чужие дали антимира. «Сёма! Живой!» Друзья встретились. Они так и не заметили перемены в окружающем воздухе. А между тем тело шестого летчика исчезло бесследно. После Сашиного рассказа о своих блужданиях по тайге и голосе Гроссмейстера внутри себя, они обсудив последние и сделав вывод, что Гроссмейстер оставил по каким-то причинам Сашу в покое, Семён приступил уже к своему собственному рассказу о его приключениях в антимире Триасового периода. О том, как он очнулся, прислонённый к огромному реликтовому дереву Гинко, как под ногами ползали гигантские сухопутные скорпионы, Собратье морских аномалокарисов, об укусе, и парящих, словно вертолеты, меганеврах. О своем собственном парении над телом коконом. О том, как пришел в себя в живой комнате с пульсирующими стенами. О знакомстве с Айроном и своих эмоциях, когда просматривал неизвестно кем заснятую видеозапись их похода. От дня ко дню, от недели за неделей. Рассказал о теории панспермии, которую подтвердил топробанец. И при этом, немного отвлекшись, прочитал Саше целую лекцию о возникновении жизни на Земле не внутри нее, а попавшей на планету извне, из космоса. Саша внимал каждому слову своего друга, то охая, то воздевая кверху руки в порыве чувств. И слушал, слушал, слушал. О полете Семена вместе с Евой над амфитеатром доисторических периодов и целых эонов планеты. О снимках сахелантропа об Айроне, о саркофагах и, наконец, о шестом летчике, обнаруженном им в одной из капсул анабиозного зала. «С помощью некой неведомой нам деформации времени», — закончил он, топробанцы смогли заглянуть в наш с тобой мир» покорить обозримую Вселенную и распоряжаться десятками пространствами по своему усмотрению. Вот это, Сашок, и есть всемогущество. цивилизация это пробан с их многомиллионной историей существования сродни понятию в ученых кругах ни больше ни меньше, как «Абсолют». Выше них только Бог. Семен рассказал о нем, о Василии Михайловиче в 1812 году, а Люде в 13 веке, о Губе в Палеолите. Уже смеркалось, когда Семён наконец добрался до самого главного. Впрочем, Саша явно сам подводил его к этому, задавая наводящие вопросы. Пришлось выложить всё. Как Губа крался к сидящей у костра девушке, как душил её, как оттащил тело к дереву. Делать было нечего. Рано или поздно ему пришлось бы все рассказать. Ведь ни он сам, ни его друг не видели тогда произошедшего. Они спали, а Люда дежурила. Но Семен не смог бы носить в себе все это время тяжкий груз на душе, поскольку ему предоставилась уникальная возможность увидеть все это со стороны. А Саше нет. Что ж, теперь и он знает. Путешествие в иное измерение он совершил. Оставалась последняя точка в его эпопее на Байкале, последний незаконченный ход в игре, которую вел гроссмейстер. Буряты Василий Михайлович Люда, Губа. Все побывали там, косвенно прикоснувшись к тайне иных миров мироздания. Не побывали только буряты, но и они погибли как нежелательные свидетели. Хозяин озера не даст ему шанса, как не дал и всем остальным. Теперь наставала его очередь. Последнего. А потом это случилось. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Семен как в воду глядел, предчувствуя неизбежное. Они уже позавтракали и, выйдя в дорогу, преодолели первый намеченный отрезок пути. Как вдруг Саша оцепенел на месте, будто в ступоре, не имея никакой возможности пошевелить хоть какой-то частью тела. Некий, ни на что не похожий силовой импульс электромагнитного поля буквально парализовал все его конечности. И, открыв рот в крике, он сумел лишь выдавить из себя слабый хрип. «Сёма!» «Сзади! Обернись!» Глаза Саши вылезли из орбит, а желудок завязался в узел от ужаса. Семёна тоже сковала неведомая сила сильнейшей гравитации, и не в силах повернуть даже голову, он вопросительно уставился на друга. «Что за хрень?» Брудную клетку сдавило словно тисками, волосы по всему телу, Наэлектрилизовались и встали дыбом. Скулы свело, а в мозгу прямым болезненным лучом пронесся электрический разряд сильнейшей мощности, способный свалить с ног крупного носорога. Некая безжалостная сила швырнула его о дерево, и Семён почувствовал, как затрещали его кости. Саша продолжал стоять, не в силах пошевелиться. И только его открытый рот в безмолвном крике говорил о том, что организм еще как-то продолжает функционировать. Над Семеном парила шаровая молния. Та, о которой они совсем недавно вели беседу с Айроном. Он еще не видел ее, зато видел Саша. Ударившись со всего размаха о дерево, Семен начал безвольно сползать, как мешок с песком, но остановился проткнутые насквозь острым куском торчащие ветки. Кровь хлынула сквозь куртку и потекла неровными ручейками там, где находилось солнечное сплетение. Светящийся шар раздулся в размерах и из себя крошечные протуберанцы расплавленной плазмы, будто был уменьшенной копией солнца, издал треск, выплеснул в пространство искры и стремительным броском оказался на уровне глаз Семена. Теперь и он затухающим взглядом увидел этот шар. Тот поколебался в воздухе и с молниеносной быстротой, подобно скорости звука, взмыл ввысь, выдирая тело Семена из зарослей веток. Вторая силовая волна швырнула уже истекшего кровью путешественника на следующее дерево, затем еще на одно и еще и еще. Тело Семена швыряло от дерева к дереву, будто невидимая рука и играла им в некий пинг-понг, где Семен был в качестве теннисного мячика. Каждый раз со всего размаха врезавшись в торчащие сучья веток, безвольный и бесформенный уже комок плоти протыкался в разных местах, превращая грудь, плечи, живот и пах в кровавое месиво, выдирая и разбрасывая по сторонам целые куски мышц и сухожилий. Ударная волна еще раз подбросила то, что осталось от Семена, швырнула на искалеченную спину и какое-то расстояние проволокла его по земле. Кровь хлестала из всех его развороченных ран, и последнее, что он ощутил в этой жизни, была сладковатая сырость травы под его искалеченным телом. Голова, вывернутая в неправильном положении относительно позвоночника, была обращена только в одну сторону – по направлению к Саше. Угасавшие глаза еще раз последние в жизни, блеснули, ощупали силуэт до более любимого друга и, напоследок, вспыхнув трагической печалью, будто проговорили. «Прости, Санек, не вывел я тебя из зоны. Видишь, как оно получилось?» И погасли. Пробегавший мимо муравей застыл на месте, и уставился на остекленевшие зрачки, затем, видимо, набравшись храбрости, подполз к необычному предмету, ощупал усиками застывшие хрусталики сетчатки и, не найдя для себя ничего интересного, проследовал дальше по своим муравьиным делам. Семён умер. Его истерзанное, пробитое ветками тело упокоилось на байкальской земле, пополнив ряды безвестных путешественников. Героев-изыскателей и неведомого. Шаровая молния исчезла так же внезапно, как и появилась. Лес успокоился, и в тот же миг лес наполнился диким, захлебывающимся, безумным от боли криком. И крик этот был похож на рёв раненого медведя. Это орал Саша. Дико, протяжно, безысходно. Он остался один. Один на один с хозяином Байкала. Закатив белки глаз, бедный паренек из некогда полноценной экспедиции в этот миг потерял рассудок. В голове послышался вкрадчивый голос, будто листва шелестела под ногами. «Ты ястреб моей души. Ты сокол, летящий в пространстве. Теперь мы вместе, ты и я». «С помощью тебя я познаю ваш мир. Обратись ко мне. Я Тапрабан. Задай вопрос», — пронеслось эхом. «Задай вопрос. Задай вопрос». И Саша его задал. «Что такое Тапрабан?»